Глава пятая. «Вы уверены, что видели именно ту сумку?» — уточнил семён «Конечно!» — подтвердил рассказчик. «Я же сам дизайн придумал, нарисовал. Застежка сделана в виде буквы «Ф» с перекладиной посередине. Это язычок, с помощью которого закрывается крышка. Постороннему человеку покажется, что буква собрана из стразов, но это бриллианты. Выйдя из кафе, я сел в машину, перегнал ее на парковку, так, чтобы видеть выход из ресторанчика, и дождался появления Анны. Она вышла в куртке без капюшона, а с ней шла незнакомка, которая держала в руках сумку Флоры. Села в свой джип и умчалась. Понимаете? А я, дурак, не посмотрел номер внедорожника. Даже какой он марки не знаю. «А вдруг ваша супруга подарила Ане свою любимую вещь?» — предположил Дегтярев. «Исключено!» — отрезал посетитель. Я вернулся домой, пошел на половину флоры, провел там тщательный обыск. Вроде одежда на месте, но не помню все, что жена носила. Иногда она покупала вещь, которая в магазине понравилась, а дома она оказывалась уже не такой хорошей. Супруга могла оставить ее в гардеробе, или подарить горничным. Не могу утверждать, что ничего не пропало. Но пустых вешалок нет, везде порядок. Ювелирка, которая подороже, в сейфе. Ерунда всякая, бижутерия, просто на полках в коробочках. Опять та же проблема, каким количеством колец, браслетов и серёг Флора обладала, не скажу. Раритетные приобретения в бутиках с мировой известностью делал я, все они в несгораемом шкафу. Учтите, апартаменты жены на втором этаже. Дверь в гардеробную стережет кодовый замок. Пароль известен хозяйке, мне и Насте. Набор цифр меняется регулярно. Вроде ничего не тронуто. Единственное, что я точно не нашел, это сумка, которую подарил супруге. Что я хочу от вас? Ответа на вопрос – Каким образом любимая вещь покойной оказалась у Ани? Кто ей отдал редикюль? С какой целью? В каких отношениях находились Анна и Флора? поинтересовался Семён. Аня была единственной подругой жены. Детей у вас нет? задал свой вопрос Кузи. Мы не хотели наследников, объяснил Филипп. Решили жить только для себя. «Ну, еще существовала некоторая физиологическая проблема, из-за нее супруга не могла забеременеть, а ЭКО очень вредно для женщины». «Анна посещала ваш дом?» — продолжал Собачкин. «Никогда. Мама понятия не имела о ее существовании. Она умерла еще до гибели Флоры. Папа тоже не успел узнать, что я овдовел. Остальные родственники нахлебники не в курсе, что у меня обнаружилась сестра». Я их до сих пор содержу в память о родителях, но близких отношений между нами нет и не было. «Тайны мадридского двора», — пробормотал себе под нос Кузя. «Вам не приходило в голову просто спросить у Анны? Ау, зая, как к тебе попала сумка моей покойной супруги?» Филипп дернул плечом. «Нет, не хочу, чтобы у Ани сложилось впечатление, будто я ее в чем-то подозреваю. Лучше вы с ней поговорите». «Нам придется сообщить, что мы действуем по вашей просьбе», проинформировал гость о Сене. «Действительно», — смутился гость. «Скажите Анне так. Филипп вскользь упомянул про сумку Флоры. Он не придал значения этому факту, а нас он заинтересовал. Как к вам попал, редикюль «Знаете, почему я обратился к вам, а не в крупные агентство?» «Чем шире структура, тем вероятнее присутствие в ней...» осведомители желтой прессы. Топ-менеджмент на уровне зав. отделом всегда тщательно проверяют замдиректора перед приемом на работу. Биографии простых сотрудников тоже изучают, но на десятиметровую глубину не уходят. А тех, кто у подножия лестницы, зачастую вообще не рассматривают под лупой. Уборщицы, девушки на ресепшене, буфетчицы, официантки в столовой. Они же не допущены к секретной бизнес-информации. Но именно черный персонал является основным поставщиком сладких пирожков для прессы. Человек, который уверенно шагает по карьерной лестнице, поостережется связываться с дятлами клавиатуры. Он понимает, что его в вмиг уволят, и устроиться потом в приличное место будет сложно. Болтунов нигде не любит. Хотя случается всякое. А бабе с тряпкой опасаться нечего. Она на нижней ступени. Выгонят ее из фирмы горячие бублики. Поломойка устроится в кинотеатр. Да еще и в окладе выиграет. Большинство людей не обращают внимания на техничку. Ведут при ней откровенные разговоры по телефону. А потом удивляются. Не понимают, как об этой беседе узнала Желтуха. Чем обширнее коллектив тем больше там тех, кто за деньги много интересного сообщит папарацци. А у вас людей мало. Полы в офисе мою я, сообщила из холла Марина. Перед тем, как направиться сюда, я навел справки. Сейчас, скорее всего, я услышал голос жены полковника, улыбнулся Филипп. Дарья, владелица участка и построек, вложила средства в создание агентства. Собачкин, Кузьмин и эксперт Друзья Васильевой и Дегтярева. У Александра Михайловича безупречная репутация. Сложил всю информацию и выбрал тюх. Филипп тихо засмеялся. Название смешное, вроде глупое, но оно привлекает внимание. Любопытство разгорается. Почему тюх? Прежде чем мы начнем работу, надо подписать договор, увел беседу в другую сторону Собачкин. «Отлично!» — кивнул Филипп. «Наверное, он стандартный. Распечатайте, прочитаю, завизирую». «Не станете советоваться с адвокатами?» — изумилась я. «В данном случае нет». Дегтярев поднялся. «Хорошо, понял вас. Будем на связи. Занимайтесь оформлением документа. Прошу простить, меня ждут в другом месте». Когда Александр Михайлович покинул офис, я выглянула в окно. Увидела, что полковник почти бежит к гаражу и тоже вскочила. Рада была познакомиться Филипп Васильевич. Вынуждена отправиться в Москву. Не имею ни малейшего отношения к оформлению договора. Так что не понадоблюсь сейчас вам. Всем займется семён Последние слова я договорила на ходу. Живо очутилась в прихожей и увидела Марину. Та зашептала. «Помнишь, в каком торговом центре Саша получает заказ?» «Деревня Воронкино», — пропыхтела я, натягивая куртку. «Там один торговый центр. Онлайн-заказы выдают на первом этаже». «Рвём когти!» — воскликнула жена полковника. «Едем на моём джипе». «Ну?» — протянула я. Марина схватила меня за руку, вытащила из маленького дома и потянула к гаражу. «Ты жвачка!» «Ездишь со скоростью беременного ленивца!» «Устроюсь сзади!» — пропищала я. «Боюсь, как огня нашу повариху, когда она садится за руль!» «Да тут дорога на три минуты!» — засмеялась подруга. «Не весь зачем, я решила поспорить!» «Навигатор сообщает, что потребуется четверть часа!» «Это время для навигатора!» — хихикнула Марина, пристегивая ремень. «Он не тороплив!» Я притаилась за креслом водителя, ухватилась одной рукой за ручку над окном, второй вцепилась в край сиденья Джип выплыл из гаража и очень медленно подкрался к шлагбауму поселка. Я втянула голову в плечи. Марина уважает просьбу Альберта, коменданта поселка, не гонять Положкина. Дети катаются на велосипедах, пожилые жители гуляют, бегают собаки, кошки. Добавьте сюда... Нянечек с колясками. К выезду на общее шоссе Марина подкрадывается, как кошка, которая охотится на птиц. Но потом... Джип рванул с места так, словно за ним гнались толпой голодные, и поэтому до крайности злые львы, тигры и слоны. Вжик! Марина повернула налево, я ударилась головой о стекло. Раз! Наш блогер-миллионник промчался через село и взял правее, меня вжало в сиденье. 2. Внедорожник оказался на федеральном шоссе, ловко перестроился в крайний левый ряд, и я похолодела. Ещё секунда и взлетим в небо. Сейчас разгоняемся на полосе. Музыку врубим. Донёсся до меня вопрос. Ага. Прошептала я и на очередном повороте ткнулась лицом в спинку сиденья водителя.